Глава 34. «Сегодня на заправке я сдрефил и не сказал своим, что мне нечем платить за бензин. Не мог расстроить их в первый день отпуска. Желание убить. Взял 11,78 литра на 20 евро, вылил на землю и кинул окурок. Не нравится 176, нравится 324» www.желанияубить.com Прожекторы башен-близнецов маяка на мысе делла ф каждые 12 секунд освещали обрывистый берег. Василе мысленно отсчитывал время. Мощный фонарь позволял взбираться по нависшей над пропастью террасе, сплошь заросшей кольцефилами, но береговую линию чернильно-черную поверхность моря внизу он видел плохо. Двенадцать секунд. Василе направил фонарь на свой мотоцикл, оставленный между двумя белыми скамейками, чуть в стороне от пустой парковки. Байк стоял прочно. От порывов ледяного ветра у Василе то и дело сбивалось дыхание, развернуть карту еще раз он не рискнул и мысленно восстановил в памяти цветные кружки, линии и стрелки, результат долгой кропотливой работы по сопоставлению данных. Сразу после полудня Василе купил новую карту, перенес на нее все значки, потом взял фломастеры, надел наушники и несколько часов гонял по кругу истории Гути, которые переписал на свой плеер. Слушал, возвращался назад, искал расхождения, пытался выделить место, в котором сходилось большинство воспоминаний Малона. «Я должен найти общий знаменатель» твердил он себе, продираясь сквозь заросли темного можжевельника. Здесь, в колючих джунглях, цеплявшихся за рукава его мотокуртки Беринг, дорогой, почти новый накрылась одежка. Какого черта он тут делает? Василий осторожно двигался вперед по скользкой траве, светя фонарем себе под ноги. Он не мог избавиться от мыслей, об угрожающей эсэмэски с видом на могилу, Рассудок нашептывал — вали отсюда, садись на байк и возвращайся в город, к свету и людям. Спастись бегством не позволяли мысли о Малоне. Он не мог забыть, как мальчик стоял на верхней ступеньке лестницы, напуганный, дрожащий, не решаясь спуститься во двор. Последние капли дождя и тонкий ручеек воды на асфальте казались ему непреодолимым препятствием. Василе решил, что проведет рекогносцировку. Если интуиция его не подвела, и все элементы окажутся на месте, больше сюда не вернется даже средь бела дня. Позвонит Марианне Огресс. Она будет вынуждена вмешаться. Свет фонаря не позволял определить, где кончается плато и начинается пропасть. Если он, как полный идиот, сорвется вниз, сразу его точно не найдут а потом изуродованное солью и нефтью тело вынесет на один из пляжей или прибьет к берегу в гавани. На сей раз он избавился от мрачных мыслей, вспомнив об Энджи. Нужно послать сообщение. Взбодрить себя, успокоить ее. Назначить встречу дома в резиденц-де-Франс. Много времени ему не понадобится. Смотается туда-сюда на мотоцикле всего-то 10 километров. Телефон тренькнул, сообщение ушло. Василе посмотрел на часы. Двадцать два двадцать. Чайки затихли, море нашептывало ночи колыбельную. Двенадцать секунд. Луч маяка ослепил Василе и заскользил на север, на мгновение высветив пляж и отхлынувшую воду. Четыре башни. В один ряд. Замок Малона! У Василе бешено заколотилось сердце. Нет, ему не померещилось. Он прищурился, вглядываясь в поверхность моря, по которой закат разбросал золотые блестки. Пиратский корабль. Черный, расколотый пополам. Василе постарался сдержать возбуждение. При следующей вспышке он увидел странные дома и голую стену за ними. Тени. Людоеды. «Мог ли Малон жить здесь? Что, если он заблуждается, принимая фантазии ребенка за реальные факты, и пытается решить загадку, опираясь на них, как на розетский камень?» Василе попытался прикинуть расстояние до аэропорта, до Монгайяра и до Монеглиза, понимая, что без помощи полиции не обойдется. «Да, он нашел то самое место!» Но обыскать эти замогильные хижины удастся только по судебному ордеру. Возможно, призрак матери Малона все еще здесь, как и тайна его рождения. Через четверть часа он пошел назад к мотоциклу, воспользовавшись расчищенным проходом. Фонарь освещал следы человеческого присутствия. Окурки, пустые пивные бутылки, старое костровище. Стоянка была совсем рядом, за можжевеловой завесой, и тут снова подал голос мобильник. «Энджи, семь слов, ошибка на ошибке. Будь осторожен, жду тебя целу!» Василе почувствовал, как по телу разлилась волна тепла, словно бесшумный двигатель заработал в полную силу, ускорив работу сердца подстегнув желание немедленно вернуться на бульвар Клемансо и укрыться в объятиях любовницы. И как его угораздило влюбиться в парикмахершу? Да вот угораздило. Он улыбнулся и пошел дальше, наступая на обрывки ритмума и морской капусты. Не глядя, коснулся указательным пальцем телефона, и лицо Энжера стояло в темноте. Байк лежал на земле. Похож на раненое животное, сбитое на шоссе и оставленное умирать, — подумал он и кинулся бежать. Порывы ветра толкали в спину, раздували куртку, но ну опрокинуть машину весом в триста килограмм точно не могли. Тусклый фонарь метрах в ста от парковки давал мало света, и Василе наклонился, чтобы оценить потравы. Он смотрел на двухколесного друга и терялся в догадках. Что это было? Авария. Угроза. Кто-то намеренно опрокинул мотоцикл, толкнув его бампером. Нет, был бы слышен звук удара, и следы бы остались. Значит, это дело рук человека, который пришел один и двигался совершенно бесшумно. Но зачем? Василе принюхался и не уловил запаха горючего. На хромированных деталях царапин от гудрона осталось не больше, чем на кожаной куртке от шипов ежевики. Нужно успокоиться. Наверняка он сам плохо закрепил подпорку, не учел угол уклона. Страх и спешка сделали свое дело. Кретин несчастный! Ты не создан для подобных эскапад, вот и не лезь. Нужно как можно скорее передать Малона на попечение полиции, и встретиться с Энджи, заняться любовью, сделать ей ребенка. Эта мысль, не подкрепленная мысленным образом, оказалась последней. Он погрузился во мрак. Запах. Боль. Василий не знал, как долго был без сознания. Несколько минут, больше часа. Удар по затылку отдавался невыносимой болью во всем позвоночнике, на ноги чудовищной тяжестью давил мотоцикл, грозя расплющить голени и коленные чашечки. Василия попытался оттолкнуть Гуцци, но из этого ничего не вышло. Он в западне. Шлем откатился в сторону на несколько метров и лежал на асфальте, как отрубленная голова. Василий уперся одной рукой в руль, другой в обтекатель и снова толкнул тяжелую машину. «Не сдаваться! Хоть чуть-чуть сдвинуть махину, тогда появится шанс дождаться помощи живым!» Он сделал глубокий вдох. Запах топлива проник в легкие, как невидимое кислотное облако, разъедающее все на своем пути — горло, трахею, грудную клетку. Он закашлялся. Под ним растекалась лужа газойля. Перед выездом он залил полный бак на круглосуточной заправке у Монга и теперь большая часть этих тридцати литров вылилась на землю. Василия опустил веки, досчитал до двадцати, медленно, очень медленно расслабил бицепсы, трицепсы, дельтовидные мышцы, открыл глаза и снова толкнул Гуцци, вложив в это движение всю оставшуюся силу. Он не сдастся, пока совсем не выдохнется, будет толкать до рассвета. Не останется лежать тут, как бабочка, приколотая булавкой к подушке. Вдох, забудь о запахе горючки, выдох, не дыши, не закрывай глаза, тол... Сначала Василий подумал, что это звезда или сигнальный огонек самолета или странное светящееся насекомое. Понимание пришло не сразу. Первыми дрогнули ноздри из-за дыма и запаха опасности. Это была ни звезда, ни жук, ни самолет и ни ракета. В нескольких метрах от него Скрывая лицо в тени, стоял человек с горящей сигаретой во рту.